Глава вторая. Стоя на крыльце почты, Яна проводила взглядом жёлтую отцовскую Ниву, пылящую по поперечной улице в сторону Блюхера. Колени подламывались, как суставы плохо сделанной куклы. Тональник резиновой маской облеплял лицо, в ушах до сих пор звенели вопли, это было как в кошмарах, что преследовали её годами, и даже хуже — В кошмарах не было отца с растерянными и злыми от беспомощности глазами. В кошмарах он не тряс убийцу за плечи, не прижимал его лицо к груди и не трепал по плешивой башке, пытаясь успокоить. «Держись крепче», — говорит папа. «Ух!» — говорит папа. И Яна, захлебываясь от хохота, подгибает коленки, виснет у него на руках и ныряет головой вперед. «Кувырк!» — кричит папа. Янины локти, плечи, запястья выворачиваются, пол оказывается под спиной, рыжая борода высоко над головой содрогается от смеха. Папа тянет ее на себя, она выпрямляет ноги, пытается подобрать их, ладони в папиных руках скользят, скользят, скользят. Затылок с жутким костяным стуком соприкасается с полом, Несколько мгновений не существует ничего, кроме этого разбухшего на всю голову звука, застывшего под черепом, и огромного белого лица папы, плавающего под потолком. Потом звук вырывается на свободу мокрым горячим кулаком, бьет изнутри в лицо и брыжет из глаз. Папино лицо пикирует из-под потолка испуганное и сердитое. Большие теплые руки хватают за плечи. «Янка, ты как?» — твердит он. «Ты как? Прекращай давай, Янка, Янка!» Яна рыдает. Она хочет перестать, но не может ничего поделать. и Ее рот разрывается сам собой, и рев из него рвется сам собой, и слезы и сопли потоком льются по лицу сами по себе. Жесткая папина ладонь ложится на голову, придавливает, ощупывает, и от этого страшный костяной звук становится тише. Но перестать реветь она пока не может. Папина ладонь давит на затылок, вминая ее лицо в плечо, и Яна чуть шевелится, сдвигаясь в уютную впадину под ключицей. Папина майка шершавая и пахнет хозяйственным мылом и табаком. Ее жесткий шов врезается в висок, а голая кожа в веснушках горячая и чуть липкая и пахнет потом. Яна тычется распухшим носом, И папа треплет ее по голове, обнимает крепко-крепко. Дышать становится трудно. Она почти задыхается, но продолжает вжиматься мокрым лицом в папино плечо. «Ну, хватит, хватит», — говорит он. «Хватит, а то придется тебя к врачу везти». Он отодвигает ее и рассматривает со странным вниманием, будто в каждом зрачке у Яны по карте, которую нужно расшифровать. «Голова болит? Тошнит?» Яна мотает головой. — Вот и отлично, — говорит папа, — пойдем-ка я тебя высморкаю. — Я сама, — гнусавым басом говорит Яна, — я уже не маленькая. Папа смеется, но как-то грустно, тоскливо, как будто это у него болит голова. Как будто невообразимо много лет спустя он смотрит на дядю Юру, а тот все кричит и кричит. — Вот он! — заорал кто-то по духам. Скрюченные морщинистые пальцы вцепились в рукав, и Яна шарахнулась. На нее смотрели. Не заметив, она успела доплестись до подворотни, в которой прятались развалины магазина топографической продукции. Здесь собралась небольшая толпа. Бледный до прозилини парень в форме охранника привалился к стене. Его подбородок трясся. На глазах у Яны парень вдруг согнулся, хватаясь за живот, и уткнулся лбом в кирпич из его рта, вырвался мощный поток рвоты. Две женщины истерически рыдали, хватая друг друга за руки. "Такой маленький", проговорил кто-то дрожащим голосом. "Да кем же это надо быть? Это же не человек, зверь какой-то, сука. Да вызовите же ментов! Вызвали уже скорую". "Говорю же, вот он, задребезжали по духам". Яну обдала запахами жареного лука из старого перегара. Морщинистые пальцы с пожелтевшими ногтями крепче вцепились в рукав. «Говорю вам, видел, как там рыжий пацан шарился? Вот этот, хватай!» На Яну надвинулись. Она попятилась, уперлась спиной в кого-то костлявого, легкого, дернула рукой, выдираясь из слабых пальцев. Теперь она видела... Там, рядом с горой бессмысленной жести и арматуры, под накренившейся вывеской, маленькое тощее тело в распахнутой синей курточке, в распахнутом свитере с распахнутым животом. Из бордового месива выглядывают какие-то перламутровые петли, какие-то ребристые розовые шланги, высовываются так невозможно, так неправильно, что Яна наклоняется и пытается впихнуть их обратно, Шланги тёплые и скользкие. Между ними виден разрезанный красный мешочек, и в нём в лужице розовой дождевой воды, коричневая и белая, зернистая. Яна понимает, что это пережёванный рис. Она медленно выпрямляется, её рука вся в красном и чешется. Мелкий дождик стучит по капюшону. Мелкий дождик сыпется в карие глаза мальчика, но он не моргает. Дождик скапливается на длинном листке полыни, нависающем над лицом мальчика, и капает прямо на лоб. Кап-кап-кап. Каждая капля издает тихий стук, от которого хочется кричать. Капли сливаются в струйку, извиваются по щеке и скрываются в красной расщелине у мальчика под подбородком. «Яна понимает, что люди не исчезают, не растворяются в воздухе после смерти». и думает, что обязательно надо будет сказать Фильке, что она ошиблась. Наоборот, они становятся больше, заполняют собой пространство, вытесняют воздух так, что становится трудно дышать. Она стискивает мокрый куст пижмы, протаскивает кулак снизу вверх, стирая красное с руки. На лицо мальчика сыпется желтая пыльца. Пижма пахнет, как стерильный бинт. яна пятится пока не утыкается спиной в большое и мягкое воздух с шумом выходит сквозь чьи то стиснутые зубы что то натворил мальчик хрипло говорит человек за спиной что ты натворил мальчик что яна чувствует как к ней тянутся руки и опрометью бросается в сторону а ну стой кричат вслед Она перепрыгивает через канаву на обочине, через колдобины, бежит через двор заброшенного дома, раздвигая плечом кисти одичалого дельфиниума, бежит по горбатым переулкам японской горки, ныряет в узкие проходы между заборами, воздух раскалился и жжет легкие, перед глазами прыгает красное... Крик «Стой!» — буравит между лопаток. Яна понимает, что надо послушаться, но не может. Ветер пихает ее в спину. Она бежит, пока город не кончается, и черный лабиринт Стланика обнимает ее. Охранник снова принялся обливать, и Яна сложилась пополам, словно ее дернули за веревочку — Зажала рот руками, из глаз брызнули слезы. Содрогаясь от спазмов, она медленно опустилась на корточки, свесила голову. «Дышать! Надо дышать!» «Ты тут это!» — неуверенно продребезжал хватавший ее старикан. «Давай без фокусов!» «Ты, дед, совсем из ума выжил!» Яна узнала голос продавщицы из магазина косметики. «Сам сказал, там пацан лазил, а это баба!» «Ты эти фокусы брось!» — уперся дед. «Я что, пацана, от девки не отлечу?» «Говорю тебе, это баба, я ей только что тональник продала!» Я медленно поднялась. Ее трясло, но тошнота немного отступила, если не смотреть на лужу вокруг пыльных ботинок охранника и на развалины магазина, где они купили проклятую карту, и на то, что под ними скрывалось. По толпе пробежала рябь. и Яна, пользуясь тем, что ее обвинитель отвлекся, медленно отступила за спины. «Кто обнаружил тело?» — раздался деловитый вопрос, и дед, тряся поднятый, как у школьника, рукой, начал пробиваться навстречу полиции. Яна аккуратно вывинтилась за последний ряд зевак. Какой-то мужик шумно втянул воздух, когда она ненароком задела его локтем. Набросила капюшон и пошла прочь. Быстро, но не слишком. опустив лицо, но не пряча его, обычная женщина, спешащая по своим делам, в меру хмурая, в меру озабоченная. «Ля-ля-ля!» — -ля", поет Риска, изображая девочку из мультика, который изображает живую девочку. «Ля-ля-ля!» Никто не скажет, что от ужаса сердце бьется в горле, как раскаленный мяч. Никто не заметит, как останавливается дыхание, когда ветер доносит приближающийся вой сирены. Полицейский УАЗик протискивался по пешеходной улице, расталкивая прохожих тупым рылом. Точно такой же. И сидели в нем те же, с каменными лицами и обращенными в свой собственный ледяной мир глазами. Яна лишь скользнула по ним взглядом. Смотреть на них в опор опасно. В ответ они могут посмотреть на тебя. Из гостей возвращаются в долгих и хрустких весенних сумерках. Времени больше десяти. После шумной комнаты, клубов дыма, запахов жареного мяса, уличный воздух похож на запотевший хрусталь. Первые лужицы затянулись темным льдом. Яна наступает на него и смотрит, как тонкая корочка покрывается сеткой трещин. Сзади раздаются легкие мамин смех и низкое бормотание папы. От них пахнет духами, сигаретами и вином. Иногда мама вскрикивает и снова заливается смехом. Это радует и немного сердит, дурачится, как маленький. «Но больше все-таки радует. Может, они передумали разводиться, — думает Яна. — Может, папа всё-таки не уйдёт, и ей не придётся общаться с ним по выходным вместо того, чтобы просто жить вместе. Преследуя новорождённый лёд, она отбегает всё дальше. Милицейский УАЗик стоит на дорожке, ведущей в тёмный двор. Его оскаленная морда высовывается на тротуар. УАЗик караулит, предостерегает. За слепыми стёклами качаются гладкие лица, полускрытые фуражками — Из уголка губ одного из милиционеров торчит сигарета, и дым от нее неподвижен, так же, как затененные козырьком глаза. Яна застывает, не в силах отвернуться, завороженная, как птица, перед крокодилом. Милиционер с сигаретой моргает, и Яна стремглав бросается назад. В последний момент она успевает взять себя в руки и превратить паническое бегство в почти неподозрительную трусцу. Яна пристраивается сбоку, с дальней от переулка стороны. Ей хочется влезть в середину и взять родителей за руки, но тогда они спросят, в чём дело. Её локоть громко шуршит о папину балоневую куртку. Мама с папой всё хихикают и толкают друг друга плечами. Уазик приближается, Яну охватывает ужас. Она не знает, как заставить родителей перестать баловаться. Они её не послушают. Чтобы не выдать себя, она сует озябшие руки в карманы, делает независимое лицо и чеканит шаг, глядя прямо перед собой. Может, те в машине не заметят? Железная морда с выпученными стеклянными глазами проплывает мимо. Почти пронесло. Если бы не спохватились, не окрикнули, не бросились догонять. Они так и не поворачивают голов. Переулок остается за спиной, уазик скрывают дома. На всякий случай Яна держится рядом до перекрёстка, а потом, наконец, отрывается от отцовского бока и бежит вперёд. Голоса родителей превращаются в прозрачное эхо, улица пуста, шум редких машин кажется далёким и нереальным. В холодном воздухе появляется сладкий привкус опасности. Яна избегает наступать на хрупкий лёд, чтобы не выдать себя, а на тенью скользит по тротуару. Эта часть города ей почти незнакома. Старые двухэтажные дома из потемневшего дерева выглядят подозрительно. Узкие двери подъездов, выходящие прямо на изогнутую горбом улицу, таят чудовищ. Яна крадется стремительно и бесшумно, пронзая пространство, выпущенной из засады стрелой. Только идущие позади родители мешают ей поползти по-пластунски, как настоящий индийский разведчик. Потом в мире что-то меняется. Яна замедляет шаги, тревожно вслушивается в нарастающий звук. Хрустальный воздух мутнеет и шершавится от шаркания множества ног. Они идут медленно, растянувшись цепью вдоль улицы. Полдесятка мужчин с суровыми лицами, с красными повязками на рукавах. Яна оглядывается. Родители превратились в две черные черточки — плавающие в зеркальном сумраке. Надо бежать к ним. Но дружинники уже подошли совсем близко. Они окружают Яну темными, укоризненными глыбами. «Что ж так поздно гуляешь?» «Нехорошо», — тихо говорит один. «От него тоже пахнет вином, но совсем не так, как от родителей. Противно и страшно. Разве ты не знаешь, что одной после девяти гулять нельзя?» «Я не одна», — говорит Яна. И снова оглядывается. Родители уже не смеются, они торопливо догоняют, и мама оскальзывается на своих каблуках, цепляясь за папин рукав. «Вот заберем в милицию, там и узнаем, одна ты или нет», — говорит кто-то из дружинников. И сердце Яны останавливается. «В чем дело?» — спрашивает подоспевший папа. «Комендантский час», — мрачно отвечает дружинник. «Детям после девяти нельзя». Яна пятится, пока не утыкает спиной в мамино пальто. Не глядя, нащупывает холодную мамину руку, сжимает изо всех сил. Мама напряженно говорит. «Она с нами!» «Да отстаньте от ребенка, видите же, что не одна!» Полушепотом говорит кто-то из дружинников, и папа вскидывается. «А, пионер! И ты здесь!» Странным голосом тянет он. «Здорово!» «Здорово!» Пионер протягивает руку, глядя куда-то в бок. Ладони соприкасаются с рядиным треском. Главный дружинник с сомнением смотрит, как качаются вверх-вниз намертво сцепленные руки. «Ну, извиняюсь», — говорит он, когда рукопожатие, наконец, заканчивается. «А ты», — он наклоняется к Яне, «будешь так поздно одна гулять, заберем в милицию». «За что?» — зареденевшими губами спрашивает Яна. Мама дергает ее за руку. «Не груби», — тихо рычит папа. И Яна замолкает. Этот дом должны были снести еще тридцать лет назад, но он так и стоял на месте. Двухэтажный дом номер один по улице Блюхера, запретный, заманчивый и ужасающий. Деревянные стены почернели от старости, и нижние наличники окон на первом этаже уже начали врастать в землю. Но дом стоял, такой дряхлый, что даже подходить к нему было страшновато. Вместо тротуара вдоль стен тянулись деревянные мостки. Осторожно ступая по доскам, пугающие легко подающимся под ногой, Яна обогнула идущее вдоль блюхера крыло. Пересекла наискосок двор, вытоптанную до глины площадку в редких пятнах чахлой ромашковой поросли. На голой земле виднелся вычерченный лезвием круг, хаотично разбитый прямыми линиями на части. Здесь недавно играли в ножечки. Ржавый турник торчал посреди двора, из перекладины свисал потускневший черно-багровый ковер. Яна остановилась напротив подъезда, быстро огляделась по сторонам, вдруг засекут. Крупная серая дворняга, потягиваясь, вылезла из-под заборчика, огораживающего полисадник, внимательно взглянула на Яну. Коротко шевельнула хвостом, будто кивнула малознакомой коллеге и потрусила прочь, цокая когтями. Кто-то шел по мосткам, приближаясь к углу дома. Оттуда доносился жалобный скрип досок под ногами кого-то взрослого, тяжелого и одышливого. Втянув голову в плечи, Яна медленно шагнула к подъезду. Скрип досок и сопения нарастали, заполняли собой двор. Тот, кто производил этот шум, торопился. Серая расплывчатая фигура прохожего вынырнула из-за угла. Одним прыжком Яна оказалась у двери, рванула ручку на себя незаперто. Как же повезло, что незаперто, и скользнула внутрь. Дверь тут же предательски качнулась обратно. В последний момент Яна успела схватить ее и не дать грохнуть на весь двор. Замерла в полумраке, стараясь дышать ровно. Она имеет право сюда зайти. Ничего такого. Она может навестить друга детства. Ей незачем это скрывать. «Ля-ля-ля», — -ля, поет Риска. Запах старого дерева, когда-то казавшийся странно притягательным, почти приятным, теперь стал оглушающим. Он отчетливо отдавал плесенью и нес в себе намек на канализацию — Стараясь дышать ртом, Яна двинулась вверх по скрипучим ступеням, выкрашенным в рыжий, но вытертым до голых, посеревших досок. На площадке второго этажа она остановилась. Сердце билось часто и сильно, как после долгого бега уши пылали и стучало в висках. Вход в Филькину квартиру преграждала новая металлическая дверь, слишком массивная для этих ветхих стен. Казалось, она вот-вот выломится, увлекая за собой пласты штукатурки и гнилые обломки досок, и рухнет прямо на голову. «Где вы шлялись?» — орёт Филькина бабушка. Её челюсть трясется, а глаза стали такими светлыми, что кажутся почти белыми — Она замахивается сумкой, и Яна, выпустив Фильки на плечо, горбится, закрывая локтями голову. Лишившийся опоры Филька начинает оседать. Бабка, взвизгнув, хватает его за руки. Потные Филькины ладони скользят между ее пальцами. «Что ты с ним сделала?» — орет бабка. «Что ты с ним сделала, тварь?» «Что-то не так было с этой громадной дверью». При всей ее внушительности остро ощущалась какая-то нехватка, недостаток чего-то очень обычного и важного. Яна с размахов взъерошила обеими ладонями волосы, шаря взглядом по обширной металлической поверхности. Так и не сообразив, в чем дело, потянулась к звонку. Да так и замерла с поднятой рукой. Звонка больше не было. На его месте виднелась лишь оштукатуренная вмятина — и в ее нижней части скопилась желтая пыль. «Намек понял», — пробормотала Яна. Взгляд скользнул по короткому пролету лестницы, ведущему на чердак. На ступенях кособока громоздилась сломанная коляска, древняя, как сам дом, а за ней виднелись санки с красно-желтым сиденьем, сколоченным из реек. Но таких возили в младенчестве и Фильку, и Яну, Такие санки были у всех. Яна до сих пор помнила, как здорово скользили полозья по утоптанному снегу, как скрежетали на редких участках, присыпанных песком. От этого звука чесался лоб, и очень хотелось его потереть, но негнущиеся рукава пятнистой шубки не давали пробраться под шапку. Из морозной темноты Яна смотрит сквозь стекло витрины, как в мутном жёлтом свете клубится чёрная масса взмыленных людей. На мгновение человеческое море расступается, мелькает узкая болотно-драповая мамина спина, а потом волны пальто, шуб и курток-алясок смыкаются вновь. Дверь магазина распахивается, и на улицу вываливается дядька, вздвинутый на затылок мохнатой ушанки. К мокрому лбу прилипла прядь светлых волос. Дядька прижимает к животу две сетки — с мандаринами, яркими и блестящими, как игрушки. И она отворачивается от витрины и делает шаг за границу желтых прямоугольников света в скрипучую тьму. Сдернутые, зажатые в кулаке веревочкой санки запоздало догоняют ее, бьют под колени. Снег празднично пахнет оранжевым, и большие снежинки драгоценно сверкают на поверхности свежих сугробов. У ограды детского сада высятся целая снежная гора. Ее склон укатан до стеклянного блеска. Черные фигурки на санках с визгом соскальзывают вниз, одна за другой, догоняя и сбивая друг друга, и темная куча мала, отражение той, что толпится за стеклом магазина, копошится на вершине. Яна смотрит на них издали, теребя меховые помпоны на завязках шапки, Отворачивается и, проваливаясь по колено, забирается на высокий снежный отвал неподалеку от входа в магазин. На вершине она оступается и падает на спину. Снег взлетает пушистыми бурунчиками и каплями оседает на лице. Я наловит их языком. В черном небе качаются звезды, блестящие, как снежинки. Визги с горки глохнут в снегу, облепившем голову. Кто-то пыхтит, забираясь на сугроб, скрипят полозья санок. «А ты чего лежишь?» — спрашивают Яну. Она скашивает глаза, чей-то громоздкий силуэт загораживает бархатное полотнище неба. Отблески витрин падают на лицо, замотанное удивительным толстым шарфом в разноцветную полоску. По нему Яна узнает мальчика из своей садиковской группы. «Детей в группе очень много, они слишком странные и большие, и непонятно, чего хотят, поэтому Яна играет одна. Она не знает почти никого из тех, с кем встречается каждый день в большом неуютном зале, заваленном игрушками. Но такого шарфа ни у кого больше нет. Мальчик старше почти на год, ему целых шесть с половиной лет, и он кажется совсем большим». Один из тех, кто копошится на полу, шмыгая носом и поддёргивая сползающие колготки, и чахнет над молочным супом в обед. И, кажется, он тоже всегда играет один. У него трудная рычащая фамилия, которую он не может выговорить. Ракарский. И смешное имя, как у собачки, и спокойной ночи малыши. И он слишком большой, чтобы водиться с молявками. «Звёзды», — говорит Яна. Мальчик пытается посмотреть на небо, но воротник шубы не даёт ему запрокинуть голову. Круглая меховая шапка лезет на глаза. Мальчик поправляет её облепленной снегом варежкой, обиженно сопит в шарф, и ткань вокруг рта прорастает крохотным лесом инея. «Лёжа, лучше смотреть», — говорит Яна. «Мне бабушка не разрешает», — отвечает мальчик. «Зато я большую медведицу знаю. Показать?» Не дожидаясь ответа, он тычет негнущейся рукой туда, где белая земля встречается с черным небом. Звезды там разбросаны редко и просторно, как будто их не сыпали горстями, а по одной выкладывали вдоль рубленых линий. «Вот этот ковш — медведица», — торопливо добавляет мальчик. Приподнявшись на локтях, я щурится, и звезды расплываются, выпускают длинные лучи. Она моргает, и они снова загораются острыми точками, такими яркими, что от них колят глаза. Почему медведица? – спрашивает она. И мальчик растерянно моргает. Потому что у нее вон нос, а вон лапы, – говорит вдруг какая-то девочка, незаметно забравшаяся на горку. Теперь Яна видит точно: вот нос, а вот длинная шея, а вот толстое туловище, совсем как у белого медведя из книжки про полярников. Девочка смотрит на большую медведицу, и ее ярко-розовый нос шевелится сам по себе. Ее Яна тоже знает, ее все знают. Девочку зовут Оля, а сама она называет себя Ольгой, как взрослая, и ее всегда забирают последней. С ней случалось самое страшное, что только можно себе представить. Однажды она ночевала прямо в садике, потому что мама за ней не пришла. Филька чуть отодвигается, как будто боится, что ужас, который переживает каждый вечер эта девочка, заразен. Он закладывает одну руку за спину, прямо как профессор, смотрит в небо, водит пальцем вдоль невидимых линий, соединяющих звезды. Девочка какое-то время следит за его движениями, а потом говорит. «Давайте лучше кататься». Филька первым устанавливает санки на макушке сугроба, аккуратно усаживается и, загребая ногами, сдвигается к краю. Ёрзает, устраиваясь понадёжнее, и, наконец, отпихивается валенками от безопасной вершины. К этому моменту Яна уже изнывает от нетерпения. Она ставит санки на самый край и с размаху бросается на них пузом. Санки взбрыкивают и ухают вниз, ветер свистит, санки подпрыгивают на снежных комьях и в животе дергаются горячие резиновые шары это так прекрасно и невыносимо что я на вере щит оглушая саму себя и не остается ничего кроме визга пронзительного как снег как звезды ольга и филька подхватывают Визг трех глоток заполняет мир и уносит в черное небо и звезды насквозь прошивают лоб. Филька не успевает убраться с пути, и Яна с размаху врезается в него. Пуговицы царапают нос. Она пытается встать, но тут сзади в нее врезается Ольга, и Яна проезжает со щекой по колючей шерсти Филькиного шарфа. Задыхаясь от смеха, она падает обратно на санки, куда-то под ноги Фильки, который так и валяется в снегу, сотрясаясь от хохота. За спиной хрипло смеется Ольга. Большая мохнатая собака прыгает вокруг кучи, пронзая снег растопыренными напряженными лапами и отрывисто тявкает тонким голосом. «Кто последний, тот дурак!» — вопит Яна и, чудом выхватив в неразберихе веревочку от своих санок, бежит к вершине снежной гряды. Они скатываются с горки снова и снова, пока дверь магазина не начинает изрыгать людей одного за другим, как будто мутный свет стал слишком густым, чтобы в нем оставаться. Пронизанная детскими криками снежная улица наполняется низким гулом, темнеет, проседает под собственной тяжестью, и небо, только что близкое, рукой достать, становится далеким и тусклым. «Мандарины кончились», — говорит Ольга и шмыгает носом. Яростно почесывая лоб, Яна спустилась на несколько ступенек. Толстая меховая шапка была ей, наверное, великовата и плохо прилегала к голове. Чтобы не задувало в уши, ее обматывали сверху длинным шарфом из кусачего черно-зеленого махера, таких мохнатых, блестящих ниток. Нитки... Филька раздобыл где-то остатки старого махера и отправил послание. И Яна его получила. Она его получила. Яна заколотила кулаками в дверь, но стук прозвучал еле слышно, не в силах пробиться сквозь душный, спёртый воздух. И тут же заглох, завяз, как в киселе. Наступила тишина. Казалось, квартира пуста. Пуста уже очень давно, годы, а то и десятилетия. Но тут из-за двери послышались медленные шаркающие шаги. Стиснув пальцы и склонив голову на бок, Яна стала ждать. Дверь распахнулась, когда она уже решила, что ей не откроют. Лицо обдала волна удушливо теплого воздуха, пахнущего горелым жиром, и на пороге возникла монументальная старуха, В шелковом халате, расшитом невиданными птицами, потускневшими и обтрепавшимися за годы стирок. Одну руку она упирала в бок, другой придерживала дверь, готовая захлопнуть ее, как только отчитает невоспитанного пришельца. Жуткая Филькина бабка, когда-то вгонявшая Яну в паралич, постарела намного меньше, чем дом. Хуже того, она практически не изменилась. Старуха посмотрела на Яну сверху вниз и вдруг откачнулась назад. Строгое до неподвижности лицо стало желто бледным превратилось в поблекшую фотографию, раскрашенный кусок старого пергамента. Бабка быстро оглянулась куда-то вглубь квартиры и решительно поджала губы. Что-то мелькнуло в глазах, какие-то тени, словно цифры на экране карманного калькулятора. «Вот, значит, как!» — пробормотала бабка про себя. Ее коже вернулся цвет, шея покраснела от напряжения. Высокая, твердая на вид прическа лаково блеснула, проплывая под лампочкой туда-обратно. Ледяные глаза прошлись паяния. От стоящего дыбом рыжего ежика волос к бледному лицу задержались на плохо замазанном фонаре под глазом, равнодушно скользнули по дырке на джинсах и небрежно зашнурованным кедом, только чтобы утвердиться в уже готовом вердикте. Яна привычно сжалась под этим взглядом, скороговоркой пробормотала. «Здрасте, Зоя Викторовна, а Фильку можно?» «Филипп нездоров», — негромко процедила бабка, вынося приговор, но ее гипнотические глаза... под тяжелыми веками, снова ушли в сторону, с вороватым беспокойством скосились через плечо. В этой тайной тревоге было что-то жалкое, что-то детское, засекут и страшно знакомое. Морок разрушился. «И долго он будет м нездоров?» — с нажимом спросила Яна, вздернув бровь. «Долго. Прошу впредь больше нас не беспокоить», торжественно ответила бабка, и решительно потянула на себя дверь. Я не стало почти весело. «Да боже ж ты мой!» — пробормотала она и заорала вглубь квартиры. «Филька! Филька, выходи!» Бабка отшатнулась, вскинула руки, будто пытаясь поймать крик, сжать его в кулак. «Я получила послание!» — проорала Яна во все горло. «Филька! Я получила!» «Прекратите орать! Филиппа нет дома!» «Да хватит врать уже!» — устало процедила Яна. «Вечно вы врёте!» Она выставила вперёд костлявое плечо и протиснулась в квартиру. «Что за наглость?» — забормотала за спиной бабка. «Я вызову милицию, так и знайте!» В ответ Яна только раздражённо дергала локтем. Первым делом она заглянула на кухню. Пусто. Комната пусто. Двери в туалет и ванну приоткрыты, и за ними темнота. отчаянная лихость схлынула яна потупившись повернулась к бабке готовя извинения подбирая слова но тут шею коснулся легкий едва уловимый ветерок от которого все тело покрылось мурашками проглотив неначатую фразу я натолкнула дверь в кабинет филькиного отца и та неторопливо распахнулась Пёстрые узелковые полотнища полностью закрывали стены и свисали с натянутых поперёк комнаты верёвок. За нитяным маревом едва виднелись стеллажи, заваленный открытыми книгами стол с древним ламповым монитором и потёртой клавиатурой, узкая тахта, небрежно прикрытая пледом. Спертый воздух пыльными комьями забивался в горло. Окно едва пропускало дневной свет — Похоже, его много лет не открывали. Из щелей в рамах торчали плотные клочья серой ваты. Яна не чувствовала ни сквозняка, ни малейшего дуновения, но нити, торчащие из плетенных тряпок, тошнотворно шевелились. Паучье логово — тайная нора безумца. — Я же сказала, что Филипп нездоров, — негромко сказала за спиной бабка, и Яна едва не вскрикнула. «Даже теперь вы не способны понять, что мы с Зоей Викторовной делали для Филиппа все. Это вы своей фальшивой дружбой сломали ему жизнь. Так и остались малолетней хамкой. Вы и эта ваша подружка, отвратительная, бесстыжая беспризорница. Всегда считали, что взрослым только и надо вам досадить. Ни капли уважения к старшим, ни к чужим родителям, ни к своим. Так и считаете себя самой умной. Ну что?» «Теперь убедились?» Лицо горело так, словно в него плеснули кипятком. Уши казались двумя раскаленными углями, но в животе ворочался ледяной ком. Доказательство того, что Филька действительно свихнулся, было ужасно. Но еще ужаснее было нечто, что скрывалось за банальной пилежкой, которую хотелось, как обычно, пропустить мимо ушей. Черная трясина, прикрытая мертвой седой травой». Кошмарная правота, сама мысль, о которой была абсолютно невыносима. Глядя себе под ноги, Яна отступила к входной двери. «Простите», — хрипло прошептала она Филькиной бабке. «Бабке? Маме? Это же его мама!» «Простите, пожалуйста». После темноты и сырой вони подъезда, после удушливого сумрака Филькиной квартиры Ветер, гоняющий по двору крохотные песчаные смерчи, показался сладким, как горсть ягоды, залпом брошенный в рот. Ветер боднул Яну колючим лбом, засвистел в ушах, выдувая из головы жуткое прозрение, которое едва не настигло ее. Ветер сунул холодные пальцы за шиворот, потеребил кожаный шнурок. Мужской, взрослый голос окликнул Яну по имени. Она вздрогнула, натянула на голову капюшон и торопливо зашагала прочь от подъезда. «Яна!» — крикнул незнакомец громче, и она ускорила шаг. «Яна!» Человек за спиной натужно сопел, доски стонали под его ногами. Яне не надо было оглядываться, чтобы увидеть заплывшие глазки на нездорово-красном угрюмо-недовольном лице, ушедшую в плечи могучую шею, налитое пивом пузо. «Да стой же! Ну, Янка, ну, пожалуйста!» Он мучительно догонял, выигрывая метр за метром, но по его дыханию Яна понимала, что незнакомец уже почти выбился из сил. Его голос стал тоньше и сбивчивей, в нем отчетливо слышалось хныканье. От заунывных окликов Яна вздрагивала и все ниже опускала голову, но побежать не решалась, чтобы не привлечь лишнее внимание. «Янка!» — топот за спиной стих. Что-то зашуршало, словно кто-то протащил волоком мешок. Мостки содрогнулись от мягкого удара, а потом Яна, не веря своим ушам, различила хриплое рыдание. Горькое, отчаянное, на разрыв. Оно било под дых, как тупой нож. Яна остановилась, будто налетев на стену, и медленно обернулась.